Глава вторая. Игра подходила к концу. Команды сражались на поле так яростно, что было понятно. Схлестнулись серьезные соперники. Мое внимание было приковано к недавнему знакомому. Он явно был на своем месте. Ни одного неверного движения. Талант. Я невольно залюбовалась его игрой, да и им самим. Гол! 21 в пользу волков! Мяч забил главный нападающий, Курт Джонсон! Объявил комментатор. Так вот, как тебя зовут, грубиян. Пробегая мимо трибуны, на которой я сидела, Курт вдруг улыбнулся и подмигнул мне. Девушки, что сидели передо мной, обернулись, и одна из них спросила. «Ты что, знакома с ним?» «Нет, просто пересекались, а что?» «Это же Курт Джонсон! Да его все знают!» Я растерянно пожала плечами. Девушка, что ко мне обращалась, пересела поближе. Кажется, она не прочь посплетничать. Его отец владеет крупнейшей строительной компанией в городе. Курт красавчик, перспективный спортсмен, да еще и богат. Девчонки перед ним постоянно вьются, все хотят его заполучить. Но больше двух свиданий он ни с кем не проводит. Вот это ты попала, Стеф. Он же типичный нацист и Казанова, а ты чуть не влюбилась. А вот нечего рассматривать чужие кубики, ничего хорошего из этого никогда не получается. А что, у вас уже что-то было? Почему он тебе подмигнул? Ты ведь новенькая у нас. Так давно вы знакомы? Эта девица привязалась ко мне, как репейник. Я уже пожалела, что вообще начала с ней разговаривать. Наверняка она не просто так спрашивает. Просто хочет добавить в свою копилку еще несколько свежих сплетен. Матч закончился со счетом 3-1. Не дожидаясь, пока все разойдутся, я пошла к выходу. «Эй, новенькая!» Уже в холле меня окликнул знакомый голос. Обернувшись, я увидела Курта. «Как тебя зовут-то?» Подбежав ко мне, спросил он. «Стефани». «Стеф, ты прости меня, я вел себя как дурак. Понимаешь, нервы перед игрой, а тут ты со своим кофе». «Ничего, я понимаю». «Честно говоря, я не ждала от него никаких извинений, особенно после того, что узнала на матче. Этот парень из числа мажоров и прочих небожителей. Извиняться перед девчонкой не из своего круга? Зачем ему это?» «Может...» «Сходим куда-нибудь. Угощу тебя ужином, посмотрим фильм. Так я смогу загладить свою вину». Курт улыбнулся самой обаятельной улыбкой из всех, что я видела. «Так вот оно что. Кажется, он решил пополнить свою коллекцию разбитых сердец моим несчастным сердечком. Первой мыслью было согласиться. Это ведь просто ужин. Он точно не закончится чем-то особенным». Мне ведь интересно просто поболтать с этим парнем, узнать его получше, а тонуть в омуте его черных глаз совсем не обязательно. Ссссс. Тише, Стеф. Даже не мечтай. Хочешь быть очередной девушкой на два дня? Прости, но нет. Нет? Почему? Похоже, он не привык к отказам, и тем более не думал, что я смогу устоять перед ним. Думаю, Ты без проблем найдешь целую кучу девиц, которые с удовольствием пойдут с тобой куда угодно, а я хочу сохранить чувство собственного достоинства. Гордо развернувшись, я решительно зашагала прочь, и мне казалось, что я спиной чувствую его пристальный, удивленный взгляд.